Глава 16. Охота на охотников. Пока Ярослав шагал, в его голове будто стали всплывать давно забытые когда-то воспоминания. Хотя, если так разобраться, это скорее были не воспоминания, а чей-то рассказ, что кто-то надиктовал его памяти давно забытые истории. Он видел, как Якош Святославич пришел к Лешему. Как просил научить его премудростям волшебным, и что тот лесной дух благосклонно отнесся к молодому магу, который тогда был лет на пять старше, чем Ярослав, и учил его тогда леший многому. И как в травах разбираться, как с деревьями говорить, как уговаривать нужные растения расти быстрее и тянуться к солнцу, а еще как просить у травы лечить разные хвори. Причем, как оказалось, любая трава может лечить любые болезни, главное с ней правильно договориться». Вот только у каждой травки свои предпочтения и условия, что ей нужно дать, чтобы она согласилась и пойти навстречу знахарю. У каждой травы свои капризы, и, как казалось, о лекаре даже и не знают, какие способности таит в себе природа. Что уж говорить о современных врачах из времени Ярослава. А еще была наука, как разговаривать с любыми тварями лесными. А Вот только к этой науке нужно подходить осознанно, иначе так можно и с ума сойти. Он вдруг вспомнил, как Якош Святославич, гуляя по лесу, слышал разные разговоры, но абсолютно бессмысленные. А самое, что ужасное, он совершенно не понимал, кто это сказал. Или птичка, или белочка, а может и вовсе муравей, которых сотни и тысячи роятся в муравейниках вокруг. Если не научиться контролировать этот навык, то можно и вовсе с ума сойти от постоянных голосов вокруг. Было там очень много чего, но Ярослав не успел все это расслышать и запомнить. Его избытия -за и задумчивости резко вывел голос Зазули. «О, Ярик, а это как ты там появился?» «А что?» — не понял Ярослав. «Ну, как это? Ты вот здесь был?» — Зазуля показал куда-то в сторону. «А вдруг раз и ты здесь!» — указал он теперь рукой на Ярослава. «Как ты так переместился?» «Да сам не знаю». Задумчиво отмахнулся Соколов, пытаясь снова настроиться на чужие воспоминания. «Может, споткнулся?» — предположил он. Ярослав поймал на себе задумчивый взгляд пса. Тот тоже недоуменно смотрел на Ярослава. Затем вдруг залаял и потянул носом, будто говоря, а ну за мной, я там кое-что почувствовал. — Что ты там чуешь? — спросил Ярослав у собаки с досадой, понимая, что окончательно разорвал связь с воспоминаниями Якоша Святославича. В этот момент над Ярославом пронеслась какая-то тень. Одновременно с этим вдруг переполошились мужики и принялись приговаривать. — Гамайон! Гамайон! — снова эта птица. Ярослав вздернул голову и посмотрел наверх. Действительно, та самая птица, похожая на сокола, пролетела куда-то, и ее перья были огненно-красными. Она понеслась куда-то в сторону, куда сейчас тянул их старый пес. Пролетела метров в десять и тут же растворилась в воздухе. «Вперед!» — заявил Ярослав и припустил следом за птицей. «Куда бежим-то?» — закричал Ярославу в спину Зазуля. «Пока не знаю, но мне кажется, там опасность». Неждан ничего не спросил, хотя Ярославу казалось, что тот и сам понимал, куда бежит. Ведь птица Гамайон, когда окрашивается красным, указывает на опасность. Ярослав это уже выучил. По крайней мере, в прошлый раз, когда ее перья покраснели, из леса вышли два воина, что желали их убить. Если в первый раз Ярослав не воспринял всерьез это предупреждение, то сейчас он уже на ходу остановился и взвел арбалет, готовясь в любой момент выстрелить волкудлака. По крайней мере, Ярослав готовился к тому, что огромная животина сейчас выйдет прямо на них. И так и вышло. Почти. На встречу Ярославу и мужикам из леса выбежал какой-то мужик бородатый. Весь какой-то потрепанный, будто в его в траве валяли несколько часов. В растрепанных волосах ветки и солома. У него были настолько расширенные глаза, что казалось, вот-вот сейчас вылезут из орбит. Он застыл, как вкопанный, увидев компашку, и бросился было на них. Но в этот момент из заросли на спину мужику бросилась огромная черная мохнатая тень. Лютый зверь, оскалив белоснежные зубы на перемазанной красной пасти, сцепил клыки на затылке мужика и тут тут же перестал сопротивляться, лишь нелепо крикнул. «Ах ты ж!» — Ярослав скинул было арбалет, но в этот момент на перерез волку бросился серый пес. Тот хоть был и стар, но бежал довольно резво. «Вперед!» — заорал Ярослав, отбрасывая арбалет в сторону, так и не выстрелив. Он побоялся, что попадет в собаку. Однако краем глаза заметил неладное. Зазуля попросту развернулся и побежал в другую сторону, а Неждан просто застыл на месте, держа перед собой самострел, и явно впал в ступор. По крайней мере, стрелять он не собирался. «Неждан!» — рявкнул Ярослав. «Выбрось, арбалет! Выстрелишь! Либо в меня попадешь, либо в собаку! Ты вряд ли в не сможешь попасть!» Неждан будто от обморока очнулся, дернулся и в этот момент спустил тетиву благо стрела улетела куда-то в сторону топор бери ревнул ярослав на ходу и только после этого он вспомнил про подарок лесного хозяина до этого он будто из памяти выветрился вот только как накинуть на разъяренного зверя петельку да и опять же когда она сработает волк ведь может 150 раз его порвать прежде чем ярослав успеет замахнуться вон какой резвый Волк же наперерез бросился псу, и те с громким рычанием. Волкудлак попытался схватить пса за загривок, но тот ловко вывернулся и уцепился в волчаре в лапу. Рванул на себя, а затем щелкнул зубами у самой морды волкудлака. Тот, в свою очередь, бросился на пса и сбил его с ног. Так они и покатились кубырем. Ярослав спешил к ним, пытаясь понять, как ему действовать. В итоге, не найдя ничего лучшее, переложил клевец в левую руку, вспомнил о просьбе Лешего сохранить волку длаку жизнь. Клевец с обеих сторон был заострен, и как оглушить волчару он не сообразил. А хищник уже щелкал пастью у шеи пса. Ярослав попросту размахнулся и хорошенько влупил ногой в челюсть волку, приподняв тому голову, а потом прямо в приподнятый нос ударил кулаком. Волк ошалел от такого обращения. А Ярослав, вздернув с пояса козу сплетенную из травы, набросил ее на шею волка И хорошо вовремя успел отступить. Коса, будто осьминог, принялась расплетаться и облетать волка вокруг шеи и путаться в лапах. Волк, почуяв неладное, зарычал, попытался сорвать себя магические путы, но у него это явно не получалось. Он принялся кататься по земле, яростно рыча и брызжа слюной и пеной из пасти вперемешку с кровью. Рядом, подтаскивая лапу, отступал серый пес. Вернее, он не отступал, он искал возможность атаковать Волкудлака и пытался оценить обстановку. Все-таки старого воина не изменить, и тот действительно готов был погибнуть в бою с Волком, но отступать не собирался. Тем временем подбежал Неждан, Ярослав не успел среагировать, а воин, замахнувшись клевцом, опустил его вниз, метясь в голову. Но Волкудлак, увидев новую угрозу, успел отклонить голову, и Неждан не попал по морде, а отсек кусок уха. Волкудлак этого даже не заметил. — Нет, стой! — заревел Ярослав. — Не убивай его! Он уже обездвижен! Максимум надо его оглушить, чтобы не сопротивлялся! Неждан хоть и был взвинчен но Ярослава понял. И, повернув топор плашмя, молодецкий рубанул им прямо по лбу волка. Тот взвизгнул, а потом тут же отключился. Воины, тяжело дыша, переглянулись. Затем Ярослав посмотрел на пса который тоже недоуменно смотрел на валяющегося волкудлака, вокруг лап которого будто змеи скручивались кольцами плети травы. «Это магия какая-то», — задумчиво произнес Неждан и искоса взглянул на Ярослава. «Так значит, ты еще и колдун». «Я нет», — заявил Ярослав. «А штучки у тебя колдовские», — заявил он. «Ты ведь на нас на салат не станешь, а баб наших портить?» — спросил он грозно. Ярослав напрягся, конечно, от такого вопроса. Но даже если бы и собирался, что бы нежданному сделал? Однако честно Ярослав ответил: Нет, не собираюсь, а неждан тут же расслабился. Тебе, я верю, рассказал, что не будешь, значит, слово сдержишь. И тут же забыл об этой теме, а причем явно больше я не собирался к ней возвращаться. Зачем тебе, волк удлак-то живой? Для зелей каких-то или волшбы? Нет, ответил Ярослав, немного подумав, сказал честно. Меня ваш лесной хозяин попросил не убивать этого волкудлака и дал плеч, чтобы связать его. Как он сказал, на нем проклятие лежит. А еще он потерял жену и дочь. Их кто-то извел в этом лесу. А кто именно это сделал, даже сам лесной хозяин не знает. Вот и хочет его расспросить: может, волкудлак видел кого-то? Интересный ты человек, Ярослав, задумчиво произнес Неждан. Я, когда этого волкудлака увидел, подумал конец мне. Но я отступить не мог, как Зазуля. Все-таки что же я. «Не мужик, что ли, друга своего бросать?» И снова искоса посмотрел на Ярослава. «О том, чтобы победить его, я даже и не думал. А о том, чтобы живым его взять!» Он тяжело вздохнул, и затем вдруг рассмеялся. «Да мне ж не поверит никто, чтобы я живого волкодлака по башке топором!» «Да еще и вырубил его!» «Да это ж ума непостижимо!» Ярослав признаться до этого особо и не думал. «Он будто страх потерял на какой-то момент!» а сейчас действительно оценил ситуацию и фигуру волкудлака который размером был с небольшого медведя и сам не знал от чего он побежал в атаку потому что так сильно хотел выполнить задание лесного хозяина или из за того что хотел защитить пса который бесстрашно ревнулся в бой или просто из стыда что пес погибнет а он спасется сложно сказать но тем не менее дело сделано и хоть ярослав до конца не осознает какой ценой это уже дело прошлое там за золя далеко убежал — спросил Ярослав. — Да кто ж его знает? Вот сейчас вполне возможно, что он уже до деревни добежал. — хохотнул неждан. — Так рванул, что у него комья с земли из-под ног летели, будто у коня боевого. — Это да, я в нем не сомневаюсь. — хохотнул Ярослав и принялся оглядываться. — Надо придумать, как эту зверюгу теперь тащить. Пошел к псу, потрепал его по голове. — Ты ж молодчина, настоящий герой. Если уж тебя на пенсию отправлять не хотят и кормить мясом, так это я на себя возьму теперь. Ты мне, считаешь, жизнь спас. Да и не только мне». Тут Ярослав наткнулся взглядом на убитого волкудлаком мужика. Про того в запале боя все забыли, а бедняга так и лежал, с перегрызанной шеей. «Видал, что он натворил?» — кивнул Ярослав Неждан. «Видал», — кивнул Неждан. «Удивительно, как мы с ним рядом не лежим». «Не знаешь его?» — спросил Соколов. «Может, кто знакомый?» «Нет, не знаю. Может быть, откуда угодно. Нехорошо его так оставлять, конечно, на себе не потащим. А если кто найдет его, ну, скажем, старости или креню о том, что здесь убитый. А там уже пускай сами разбираются». Ярослав кивнул. «Согласен. Нам вал кудлака тащить, а еще и тело этого мужика мы на себе не вытащим. Разве что волокуши сделать. Ну, какая разница? Все равно двойной груз». Немного подумав, решили срубить небольшую молодую березку и, обтесав с нее ветки, сделали длинную жерть, которую продели между связанными лапами волку длака. Попытались его приподнять. Да уж, задача оказалась не из легких. Тот весил не меньше 70 килограммов. Однако взялись, приподняли и неспешно пошли. Рядом пристроился прихрамывающий пес. Ярослав заметил, что у него прокушена лапа, и на шее сбоку виднеются раны. Свои мысли озвучивать не стал. Но, как помнил Ярослав, после укуса оборотня люди обычно тоже становятся оборотнями и превращаются по ночам в волков. А если волк укусил пса, это что же получается? Он теперь будет по ночам в человека превращаться? Эх, помотав головой, Ярослав выбросил глупые мысли из головы. Мало ли что от притока адреналина в башку взбредет. Шагали они недолго, минут двадцать, как перед ними снова открылась ярка из ветвей. Ярослав указал на нее нежданно и сказал... «Туда понесли. Там живет лесной хозяин». Неждан удивленно округлил глаза, но согласно кивнул, не став спорить. «Значит, идем». Прошагали еще метров двадцать, и тут Ярослав заметил, что арка тоже к ним приближается, будто сама шагает навстречу. Спустя пару минут они уже были на той же поляне, а Неждан округленными глазами оглядывался по сторонам. «Вот же зазуля!» — протянул Неждан. «Он ведь такое пропустил!» «Сначала победу над волку Длаком, а теперь дом лесного хозяина не посмотрит». «Это, Ярослав, а ты дашь из запасов мне еды, чтобы лесного хозяина уважить?» «Успеется!» — раздался взволнованный голос за их спинами. «Ну-ка, вы уж отойдите-ка и положите этого бедняку на землю, а ты, Ярослав, попроси-ка своего друга отвернуться, а то он, думаю, не такой стойкий, как ты, может и без чувств грохнуться». Ярослав переглянулся с нежданным. И тот сначала удивленно посмотрел на товарища, а затем, согласно кивнув, опустил глаза и закрыл их ладонями, как маленький ребенок. «Так тоже подойдет», — сказал лесный хозяин и появился из березовой рощицы. На этот раз он снова был в обычном человеческом обличье, без своей деревянной брони. Он подошел к волку и хмуро его осмотрел. «Да уж интересно, любопытно». Соколу показалось, что у лесного хозяина совсем опустился голос. Похоже, ему не понравилось то, что он увидел. Нестер поводил руками перед мордой положил ладонь тому на лоб. О «Очень интересно». Потом вдруг стал поглаживать себя по груди. И оттуда стал расти какой-то сучок. Он быстро набирался силами, пока не превратился в обрубок толстой ветки. Лесной хозяин Нестер, поморщившись, отломил этот сучок от груди. Ярослав следил за каждым движением с любопытством. Очень интересно ему было все то, что происходило на его глазах. И это без всяких спецэффектов, на самом деле. Такое раньше только в голливудских фильмах видел, а тут вот на виду, прямо перед ним, происходит настоящая магия. Этот сучок оказался внутри полом и наполненным какой-то жидкостью. Лесной хозяин, вставив сучковатые пальцы между челюстей волкудлака, раскрыл тому пасть и влил содержимое сучка тому в горло. Волк тут же принялся опаскуливать и трястись. У него изо рта пошла пена, а из глаз вдруг покатились очень крупные прозрачные слезы. Он беспокойно опоскуливал, однако глаз не открывал, будто видел кошмар и никак не мог проснуться. Тем временем лесной хозяин провел руками над лапами волка. И травяная коса принялась распутываться, освобождая его лапы. Ярослав хотел было окликнуть Нестора, чтобы тот волка не освобождал, но тот уже и сам отрастил длинную ивовую гибкую ветвь, который принялся будто веревкой перематывать лапы волка. Закончив свое дело, он поднял плеть из земли и снова протянул Ярославу. «На, это тебе пригодится!» Ярослав удивленно посмотрел на косу, который до этого спеленал волка. «А что мне с ней делать?» «Разберешься. Потом объясню, как она работает», — заявил лесный хозяин. «А сейчас не отвлекай!» Спустя пару секунд волк перестал ворочиться и приоткрыл глаза. А в следующий миг вдруг стал изменяться. Шерсть его втягивалась в кожу, а морда проваливалась внутрь, превращаясь в человеческое лицо. Пускай грубое, диковатое, но человеческое. Глаза волка сначала бешено зыркали по сторонам, но по мере того, как фигура обретала человеческий облик, они все больше становились обычными, человеческими и очень печальными. Но на каком-то моменте, окончательно превратившись в мужчину, тот завыл нечеловеческим голосом, будто самый настоящий волк». но все, все, полно тебе выть», — произнес хозяин леса. «Знаю, как боль тебя снедает». «Ух и наворотил же ты!» «Но это не я», — простунул человек. «Знаю, что не ты. Чужая воля тобой двигала, вот только чья. Может быть, ты видел хоть кого-то?» — спросил Нестор. «Нет, прости, батюшка, никого не видел». Только черные тени, глаза голубые, холодные, будто две льдины. Они всю грудь мою заморозили, а потом вдруг вспыхнули, и вместе с этим ярость во мне разожглась. Да такая, что я весь белый свет возненавидел. «Верю», — сказал лесный хозяин. «Но уж не серчай, свое дело я сделал, волшбу черную с тебя снял. А вот от твоих я тебя спасти не смогу». «Я не прошу». — заявил мужик. — Готов понести наказание перед всеми, кого я погубил и чьих родных извел. Лесной хозяин посмотрел на Ярослава. — Но все, все, что я хотел, я узнал. Он не мог никого увидеть. По крайней мере, тот, кто с ним это сотворил, никогда бы не показался. Слишком уж сильная волжба. Но, Ярослав, теперь дело за вами. Несите его, куда считаете нужным. Хотя, я думаю, он и сам пойдет. «Однако, прошу, ты уж расскажи своему старости, или кто у вас там старший, из за чего этот волк так себя вел. А если уж надо, меня призови. Я расскажу, как дело было. Глядишь, простят его люди. Позволят как-то отработать, да иначе ответить за свои деяния, в которых он был лишь орудием». Ярослав внимательно за всем следил и не сразу отреагировал на слово лесного хозяина. «Понял». «Он сопротивляться не будет? Сбежать не попытается?» «Не будет. Жужель парень честный. Я его с малолетства знаю. И уж кто-кто, он такой судьбы точно не заслужил. Но как уж вышло. От того этого гостя незваного теперь врагом только звать будут. Пусть только попадется мне на пути. Я уж ему устрою. И ты, Ярослав, помни, о чем я тебе говорил». «Если вдруг обнаружишь чего, меня сразу зови. Для этого я тебе эту плеть оставлю. Она тебя в случае беды спасти сможет. А если кого спеленать нужно будет, ты ее бросай и команду ей «Схвати!» А она кого хочешь схватит. Если нужно будет использовать как веревку или обвязать вокруг, например, дерево, ту же команду «Используй!» Она сработает. А когда надо будет, чтобы ослабила нахватку, скажи «Отпусти!» И она отпустит. «Ну и я за тобой приглядывать смогу!» «Уж свои вещицы в своем-то своя я быстро отыщу. А ты мне хорошую службу сослужил и заслужил мое хорошее расположение». «А что касается нашей договоренности?» — спросил Ярослав. «Возьмете меня, ученики?» Неждан рядом от этих слов так и охнул. Но Ярослав не обратил внимания. «Время мне нужно. Да и говорил я тебе, что обучать тебя полноценно смогу после того, как врага своего изведу. А до этого времени не знаю пока тебя чему учить». И как на это время находить? Уж не взыщи, Ярослав. Понятно. Соколов перевел взгляд на волкудлака. Лесной хозяин уже освободил ему ноги, и путы оставались только на руках. Волкудлак уже поднялся на ноги с опущенной головой. Ярослав вдруг вспомнил про пса и попытался найти его, но рядом того не было. Не переживай, псина твоя там осталась, успокоил Нестор. Нечего ей в моих покоях делать, и раны я ее залечил. «Так что не переживай». «Кстати, — спросил вдруг Ярослав, — а ты не видел нашего друга Зазулю? А то тот так быстро убежал, что я и не заметил, куда он делся, как бы он не заблудился, да не потерялся». «Не потеряется. Прямо сейчас к вам и выйдет, как только вы меня покинете. А теперь ступайте. Мне это все обдумать нужно, да понять, как дальше действовать». Итак, троица покинула поляну лесного хозяина. К Ярославу тут же бросился пес, который принялся помахивать хвостом и обнюхивать его с ног до головы. От оборотня в человеческом обличье он держался подальше, а тот даже не дёрнулся при виде собаки. Спустя минуту из-за деревьев выбежал Зазуля. Он бежал, то и дело, оглядываясь по сторонам, и не сразу увидел товарищей, а потом вдруг увидел Ярослава и, не успев остановиться, воврезался со всего размаха в осину. Ярослав готов был поклясться, что где-то раздался веселый смешок. Зазуля так и встал, как вкопанный, а ему на голову посыпались шишки. Он ойкнул пару раз и сел на задницу. Очень в стиле лесного хозяина. По крайней мере, его юмор Ярослав узнает всегда. — Ребят, вы как здесь? — спросил Зазуля. — Как вы здесь очутились? Вы от волкодлака быстрее меня, что ли, удрапали? — Не удрапали, — заявил Неждан. — Вот твой волкодлак. Зазуля перевел взгляд на диковатого мужика, а затем мухнул и тут же завалился на спину без чувств. «Это что же теперь? Еще и этого тащить!» — пробормотал Ярослав.